Поздно вечером я сидел у графа, мы по обыкновению пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка. Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться талии, бормотал он. Завтра, стало быть, начнем еще дальше. Ну, а Надя с Надей как? Шефствуем, с ней пока только начало, переживаем пока еще период разговора глазами. Я, брат, люблю читать в ее черных печальных глазах. В них что-то написано, это кое чего на словах не передашь, а можешь понять только душою. Выпьем. Стало бы, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше нравишься. Папаша? Это ты про того болвана? <свы> Дуралей подозревает вам нечестные намерения. Граф закашлялся и выпил. Он думает, что я женюсь. Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться, но, если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней. Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустариком. Брррр. Жена моя зачахла бы или убежала бы на другой день. Но что это за шум? Мы с графом вскочили, захлопали почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала Ольга. Она была бледна, как снег, и дрожала, как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхала, семяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара. «Ольга, что с тобой?» — спросил я, хватая ее за руку и бледнее. Графа должно было удивить это нечаянно пророненное тобой, но его он не слыхал, весь обратившийся в небольшой вопросительный знак, раскрыв рот и выпучив глаза — Он глядел на Ольгу, как на привидение. — Что случилось? — спросил я. — Он бьет, — меня проговорила Ольга и, зарыдав, упала в кресло. — Он бьет. — Кто он? — Муж. Я не могу с ним жить. Я ушла. — Это возмутительно! — стукнул граф кулаком по столу. — Какое он имеет право? Это тирания. Это... это черт знает, что такое. Бить жену, бить. За что это он вас? Ни за что ни про что! заговорила Оля, утирая слезы. Вынимая из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне вчера прислали. Он подскочил, прочел и. стал бить! Схватил меня за руку, сдавил. Посмотрите, до сих пор на руке красные пятна, и потребовал объяснений. Я, вместо того, чтобы объяснять, прибежала сюда. Хоть вы заступитесь. Он не имеет права обращаться так грубо с женой. Я не кухарка, я дворянка. Граф заходил из угла в угол и стал молоть пьяным, путающимся языком, какую-то чушь, которая в переводе на трезвый язык должна была бы означать о положении женщин в России. Это варварство? Это Новая Зеландия? Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен».